Мартин покинул свое место незадолго до конца последнего акта, желая посмотреть, как пройдет она мимо него. Множество народов всегда толпилось у входа, и он вполне мог остаться незамеченным, ею нахлобучив шапку себе на лоб и спрятавшись за чьё-нибудь плечо. Он вышел раньше всех и смешался с толпой, но едва он занял свою наблюдательную позицию, как появились две девушки». Он знал, что они искали именно его, и в этот миг проклинал ту силу, которая притягивала к нему женщин. Сначала они зашли за угол, как будто не заметили его. Он еще больше втерся в толпу, но тут одна из них, проходя мимо, вдруг увидела его. Это была стройная брюнетка с черными лукавыми глазами. Обе девушки опять улыбнулись ему, и он тоже улыбнулся им в ответ». «Алло!» — сказал он. Это было сказано совершенно машинально. Он обычно произносил это слово в подобных случаях. Его природная доброта и приветливость не позволяли ему оттолкнуть их. Черноглазая девушка улыбнулась, весело и вызывающе, и, взяв под руку свою подругу, выразила желание подойти к нему. Он почувствовал Урс «Она?» Могла пройти мимо и увидеть его разговаривающим с этими девушками. Тогда он просто, как будто так и нужно было, подошел к черноглазой и пошел рядом с нею. Здесь он уже не мог показаться неловким ни в языке, ни в манерах. Здесь он был как у себя дома и мог вполне проявить и остроумие, и знание веселых словечек. Мог смеяться и болтать о чем угодно, пользуясь всеми преимуществами быстрого и случайного знакомства. Дойдя до угла, он решил покинуть поток толпы, стремившийся вперед, и свернуть в переулок. Но черноглазая девушка схватила его за руку и, потащив за собой свою подругу, крикнула. «Постой, Биль, куда так спешишь? Уж не хочешь ли ты удрать от нас?» Матин остановился и со смехом посмотрел на них. Через их плечи он видел поток людей на ярко освещенном тротуаре. Там, где они стояли, было сравнительно темно, и он мог, вполне оставаясь незамеченным, увидеть ее, если бы она прошла мимо. Но она, несомненно, должна была пройти мимо, ибо это была дорога к ее дому. «Как ее зовут?» — спросил он, указывая на Черноглазую и обращаясь к ее хихикающей подруге. — Ну, это ж вы ее спросите, — отвечал Тасхохтом. — Ну, как же? — спросил он, оборачиваясь к Черноглазой. — А вы мне разве сказали, как вас зовут? — возразила она. — Да вы не спрашивали, — усмехнулся он. — Да, впрочем, вы угадали, меня действительно зовут Биль. — Действительно. — Пойдите вы! — она посмотрела на него страстно и дерзко. — «Ну, по чести, говорите!» Во все века, с тех пор, как женщины появились на свет, глаза их выражали очень многое. Исмерив ее взглядом, Мартин понял, что теперь она начнет отступать, медленно и скромно, готовая ежесекундно перейти в наступление, как только он отвернется, разыгрывая огорчение». Как-никак он был мужчина, чувствовал к ней невольное влечение и ее страстный взор ильстили его самолюбию. У, у он прекрасно знал этих девчонок, знал их насквозь. Добрые, насколько могли быть добры девушки, добывающие себе пропитание тяжелым трудом, они не хотели продавать свои ласки и искали найти хоть немножко счастья в житейской пустыне, стараясь не заглядывать в ту бездну, именуемую будущим, где ждала их или тяжкая бесконечная работа, или еще более страшная дорога, правда, лучше оплачиваемая. «Биль», — отвечал он снова, — «да богу, Биль пит никак не иначе». «Шутишь?» — опять спросила она. «И вовсе не Биль», — вмешалась другая. «Да вы почем знаете?» «Вы никогда меня и не видали раньше?» «Нечего было и видеть. И так знаю, что врете». «Ну, как же, Биль?» — спрашивала первая. «Ну... ну, я хочу быть Билем», — признал сон. Она весело пожала ему руку. «Так и знала, что врете. А все-таки вы ничего себе!» Он тоже пожал ее ищущую руку и на ладони нащупал знакомые царапины и шрамы. — Давно ушли? — с консервного завода, — спросил он. — Вы почем знаете? Вы уж не ясновидящие ли? — вскричали обе девушки. И, обмениваясь с ними разными глупыми шуточками, он своим мысленным взором увидел вокруг огромные томы библиотеки, хранящие мудрость веков. Он с горечью улыбнулся этому нелепому вот этому миг видению и опять был охвачен сомнениями. Но между этими внутренними видениями и внешними шуточками он успевал все же наблюдать поток уличной толпы. И вот он увидел ее, озаренную фонарями и шедшую между двумя братьями в сопровождении незнакомого юноши в очках. Сердце его замерло. Он долго ждал этого мгновения. Он успел разглядеть что-то светлое и мягкое, покрывающее ее волосы, стройные контуры ее фигуры, изящество ее походки и ручку, придерживающую платье. И вот она прошла, и он остался с этими двумя работницами, с их бедными, претендующими на красоту платьями, с их трагическими усилиями быть нарядными и опрятными, с их жалкими бантиками и дешевыми колечками на грубых пальцах. Он почувствовал, что кто-то тронул его за руку, и услыхал голос, сказавший «Проснитесь, Биль, что с вами случилось?» «Что вы сказали?» — спросил он. «Ничего особенного», — отвечал Черноглаз, тряхнув головой. «Я хотела сказать, что...» «Было бы недурно, если бы вы ей, — она указала на подругу, — нашли кавалера, и мы бы пошли куда-нибудь выпить кофе и поесть мороженого». Он почувствовал внезапно какую-то духовную тошноту. Уж очень груб был переход от Руфи ко всему этому. Рядом с просящими глазами этой девушки Мартин увидел вдруг чистые, ясные очи Руфи, смотрящие на него из глубины непостижимой чистоты. И он почувствовал в себе великие силы. Он был лучше, чем эти две. Жизнь не ограничивается для него этими девушками, мечтающими о кавалерх и о мороженом. Он вспомнил, что и раньше он жил в своих мыслях другую жизнью. Он пробовал иногда поверять эти мысли, но ни одна женщина не могла еще их понять, даже как ни один мужчина. Если бы он высказывал такие мысли, то его слушатели смотрели бы на него с недоумением». А если его мысли были выше, чем их мысли, то он и сам должен был быть выше их. Он почувствовал в себе силу и сжал кулаки. Если жизнь для него нечто большее, то он вправе требовать большего от нее. Но, конечно, не в такой компании. Эти черные глаза ничего не могли дать ему. Он знал, что позади них таятся лишь мысли о мороженом, ну и еще, пожалуй, кое о чем. Но те святые очи предлагали ему все то, что он знал, и еще бесконечно многое то, чего он не знал. Они предлагали книги, картины, красоту и спокойствие, изящество возвышенной и утонченной жизни. За этими черными глазами совершался мыслительный процесс, известный ему во всех подробностях. Это был как бы часовой механизм. Он мог наблюдать каждое колесико, Их двигала пружина низких утех, в конце которых зияла могила. Но в тех святых очах таилась непостижимая тайна, чудо вечной жизни. В них он видел отражение ее души и отражение своей души также. «В программе есть-таки одна ошибка», — сказал он громко. «Я уже обещал». Глаза девушки изобразили разочарование. «Вздумал навестить больного друга?» — съязвила она. «Да нет, зачем?» «Я право, обещал. М -м, одной девушке». «Не врете?» — спросила она строго. Он поглядел ей в глаза и ответил. «Честное слово, правда. Но мы можем встретиться в другой раз». «Как вас зовут? И где вы живете?» «Меня зовут лизи отвечала она, протягивая ему руку и всем телом стремясь к нему. лизи Конноли. Я живу на Пятой улице, у базара». Они еще поболтали минут пять, прежде чем проститься. Мартин не хотел сразу идти домой. Он пошел к своему дереву, занял наблюдательный пост под ее окном, И прошептал взволнованно, «Я обещал прийти к вам, Руфь, и я сдержал свое обещание».